Глава двадцатая. Первый учебный год. Кристина Соколова. Время понеслось, словно бешеное горелом. С того дня, как мы с Ивисом договорились, что он будет помогать мне с физической формой, я каждое утро вставала в 5.30 по времени станции, принимала душ, натягивала форму и плелась в зал. Признаться, к концу недели я уже сама была не рада, что Ивис решил взяться за тренировки. Он оказался до невозможности педантичным и занудным инструктором, который все все делает согласно регламенту. Он разрешал подтягиваться лишь после получасовой разминки. А за тремя округами на силовых тренажерах обязательно следовала растяжка. Зачем это требовалось, я так и не поняла, но Иви твердил что-то про эластичность мышц, сустава и крепатуру, и приходилось подчиняться. Как-никак наставник. А еще через три недели я все же втянулась в график тренировок, и мышцы болели уже не так сильно. После случая в зале с экзоскелетами мне довелось побывать еще на одном экстренном сборе взбучки — Гассетьентер. Ирсан получил приказ явиться в знакомый атриум, как раз тогда, когда мы возвращались с утреннего занятия физкультурой. Куратор восьмой группы оказался тем еще солдафоном, но далеко не идиотом. Восьмая группа. Каким швархи вас задери образом, в зале уважаемого Шолбинахта Шантара появились трещины в иллюминаторе. «Сэр, разрешите доложить?» Ответил Ивис, по-военному четко отдавая честь старшему позванию. «Мы тренировались с экзоскелетами. Модуль управления закоротила. Костюмы вышли из-под контроля. Беспокоиться не о чем, я уже заказал спецраствор, мы все исправим». «Не вешайте мне водоросли на уши, лейтенант Ирсан». Интерьерчик тоже из эстетических взглядов поменять решили. Дизайнеры недоделанные. Почему зал выглядит так, будто там стадо саперов неудачников побывало? Сэр, если вы о мебели, то она все равно условно одноразовая. Списание по графику намечалось. В чем проблема? И камеры сломались. И не записывали именно то время, когда там была вся ваша группа. Сэр, был общий сбой электричества в секторе. Не моргнув и глазом в диалог вмешался Аскил Леслим. Так бывает? Бывает? Бывает. От ярости шеи, щеки и лоб Шаут Бинахта приобрели густой свекольный оттенок. Почему же лейтенант Рад Шихард обзавился новой стрижкой? На этот раз ответил уже Хальгард. Так вы же сами всегда хотели, чтобы я обрезал хвост, сэр. Вы меня за тупицу держите? «Думаете, я не понимаю, как много значит длина волос для ларков?» «Да ни один ларк, поступивший на службу в космофлот, на моей памяти ни разу не брился на лосо». «Что вы, как можно, сэр? Это новая мода». Восьмая группа отвечала на все вопросы так слаженно, что мне показалось, будто у них где-то есть невидимый канал связи, через который они общаются в обход куратора. Гассет-Янтер возмущался, орал, тряс всеми шестью кулаками и снова кричал но сделать с девятикурсниками так ничего и не смог. «Видит вселенная, как вы меня достали!» В сердцах закончил он длительную тирану. «Я терпел вас девять лет, но каждый следующий год вы выкидываете что-то такое, чего появляется изжога, и жизнь сокращается минимум вдвое. Еще один проступок. Я отправлю вас на суд Совета Адмиралов с ультимативным отказом от кураторства». Восьмая группа хором заверила, что они будут вести себя идеально. Общие занятия давались на удивление несложно. То ли программа первого курса была попроще, то ли дело было в том, что нет-нет, но Дэнни, Хелл, Селви, Наскил или Ивис помогали с домашкой. Получалось это как-то само собой. Однажды, постучавшись в дверь спальни соседки Цваргени, я попросила ее пояснить уравнение траектории полета в учебнике по астронавигации. На следующий день необеденный перерыв девятикурсников совпал с перерывом первокурсников, и леди Деро села с подносом рядом, бодро поинтересовавшись, как преподаватель оценил домашнее задание. Я со вздохом ответила, что, видимо, мы где-то допустили ошибку, так как решение не засчитали. Да и не умелась, вырвав страничку из блокнота, и начала производить расчеты заново, отодвинув поднос с едой. Через пять минут к нам подошел Ив, а еще через десять — остальные члены восьмой группы. Слово за слово уже через полчаса все соседние столики опустели, так как восьмая группа громогласно спорила, какое решение верное. Оказалось, что Денис, как техник-практик, считала топливо, исходя из погрешностей бака, и по привычке перезакладывалась на непредвиденные ситуации. Аскелл Тоноржец до мозга костей. Вообще привел три варианта решения. Построил по-быстрому графики на планшете и заключил, что для точных расчетов не хватает данных, потому что непонятно подразумевается в задаче полет через астероидный пояс, или же можно воспользоваться кротовой норой, которая сократит путь втрое. На последнее заявление Ивис хмыкнул и ответил, что тема пространственных туннелей стоит лишь в первом семестре третьего курса. Собственно, как и закон Конференция лоу учитывающий дополнительное потребление топлива из-за включенной защитной сети. А значит, решение должно быть упрощено с поправкой на знания первокурсников. С тех пор как-то сложилось, что у меня образовалось целых пять персональных добровольных репетиторов, которые, словно сговорившись, стали проявлять к моим домашним заданиям нехилый интерес. В конце концов, бурное обсуждение любого задания сводилось к «на первом курсе, Крис, надо отвечать вот так, но уже на четвертом вам расскажут, что формально, согласно уставу Космофлота, пристегиваться надо всегда, но бывают ситуации». Это старый учебник, здесь идут все вопросы с расчетом на мощность истребителей третьего класса. А сейчас весь флот укомплектован железными птичками от седьмого. Порой моя учеба походила на легкую степень шизофрении. Но уроках алгебры необходимо было отвечать, что значение корня из отрицательного числа не определено, и задача не имеет решения. А вечером выслушивать, как Дэнни взахлёб рассказывает про комплексные числа, состоящие из действительной и мнимой части. На стандартных уроках я решала задачи по астрофизике с условиями вида коэффициент трения равен нулю и массой троса пренебречь. А после Сэлвин или Хальгард вываливали на мою бедную голову целую прорву информации о том, чем теоретические выкладки отличаются от практических расчетов. Когда кто-то из восьмой группы уходил на дежурство, со мной обязательно оставались другие члены. Еще через три месяца я взвыла от объема новой информации. Вечером одного из череды похожих друг на друга бесконечной зубрёжкой дней я пожаловалась Ивису, что не успеваю ровным счётом ничего. И времени не хватает даже на сон. Я ожидала, что он, как мой наставник, поумерит пыл друзей. Но добилась совсем другого эффекта. Лейтенант Ирсан попросил мое расписание. Внимательно изучал его два дня. А затем объявил, что от сваркский язык я буду сдавать экстерном. Нечего ходить на общие лекции. Он даже на правах наставника с преподавателем договорился раньше, чем я успела возмутиться. Теперь мои персональные занятия по физкультуре сывом велись не на привычном межгалактическом, а на цваркском. Да и Дэнни с подачи лейтенанта вдруг стала отвечать по бытовым вопросам на родном для нее языке. Я никогда не думала, что учить язык может быть так, естественно. На тот же межгалактический у меня в свое время ушло несколько лет, чтобы звучить лексику и основу грамматики но обучение по принципу общения с носителями очень быстро перестало восприниматься как уроки. Как-то незаметно я освоила название мебели и небольших предметов благодаря Дэнни. Она могла сказать «пожалуйста, подай туарен». И я обходила всю каюту в поисках загадочного туарен. Перо, планшет, коммуникатор. Ах, полотенце. А лутса? Это что, стиральная машина? Понятно. Ивис же, не щадя моих ушей и памяти, на утренних тренировках сразу разговаривал конструкциями. «Я первый, ты смотришь, потом повторяешь. Подожди, я проверю, как закреплены веса. Давай начнем с разминки. Благодаря тому, что я уже представляла, что мы будем делать, чаще всего даже перевод не требовался». Дальше изменений стало еще больше. Ирсан где-то раздобыл изящные силиконовые наушники с костной проводимостью и выходом в инфосеть. А Аскел запрограммировал их так, чтобы записывали лекции и воспроизводили их тогда, когда ребята брали меня с собой на дежурство. Хальгарт и Ивис, как лейтенанты, имели полное право это делать. Таким образом, я смотрела, как они летают, переключают тумблеры, общаются с операторами, швартуются, раз за разом покидают шлюз на КС-700 и виртуозно возвращают космотранспорт на то же самое место, набирала часы лета на настоящих истребителях а одновременно слушала экономику и социологию. Тело запоминало движение и доводило до автоматизма. Мозг был занят обработкой новой информации. А по ночам наушники вновь перестраивались, и мелкая вибрация повторно передавали лекционную информацию через костную ткань сразу в мозг. Аскил извиняющимся тоном сразу обозначил, что это новейшая тонорская нейролингвистическая разработка, которая действует лишь на небольшой процент людей и не может научить ничему новому, только помочь зафиксировать уже имеющиеся знания. Он очень сомневался, что мне такая технология подойдет, Зато не сомневался Ивис. Тем же вечером перед отбоем он постучался в нашу с Дэнни каюту и явно нервничая попросил разрешения пройти в мою личную комнату. На тот момент я уже знала, что на сварги, даже мужья и жёны обычно спят в раздельных помещениях. И спрашивают разрешение войти. А потому спальня, ну, очень интимное место. И весу явно было некомфортно находиться у меня. А потому он сразу же перешел к делу. Кристина, дай, пожалуйста, руку. Это не займет много времени, и я попытаюсь сделать так, чтобы твой мозг настроился на восприятие информации, пока ты спишь. Это не больно. Ты на меня будешь воздействовать на этом уровне Да, повторюсь, это не больно, и тебе нечего опасаться. Я точно знаю, что надо делать. «При физическом контакте мне будет проще». Я больше удивилась, чем испугалась. «Ты говорил, что воздействие на отцварги запрещено». Пробормотала, спокойно протягивая ладонь. К этому моменту я совершенно перестала бояться Ивиса. Не могу сказать, что по-настоящему боялась его сначала. Но мама много раз называла цваргов демонами. Да и по головидению за охраны часто строили догадки о том, что они способны подчинить волю одним лишь взглядом. На деле же. Ивис обезболил травмы при знакомстве, хотя не должен был этого делать. Не стал выдавать махинацию с билетом на косморобус и обвалом в серебряной шахте. Учил цваргскому языку. Брал в короткие дежурства и страховал по утрам на спортивных тренажерах. «Да, запрещено, но потерявший резонаторы по хвосту не плачут», — проворчал лейтенант. Я смотрела на сосредоточенно нахмуренного цварга, на морщинку между напряженных темных бровей на тщательно заправленную за ухо прядку волос и металлическую серьгу-колечко, не в мочке, а на изящном хрящике. Необычное для мужчины украшение. Необычное место, да, все необычное. И весь, весь был для меня квинтэссенцией неземной, завораживающей, пронзительной до мозга костей красоты. Упрямые лиловые губы, фантастические аквамариновые глаза, витые рога цвета обсидиана. Тяжелый хвост с блестящим шипом, атлетическое телосложение. Но при общих пропорциях тела фигура скорее худощавая. Ивис придвинулся ближе и осторожно обхватил кисть длинными фиолетовыми пальцами. И моя ладонь утонула в крупных и неожиданно теплых руках Ивиса. Время замерло. Этот момент показался внезапно очень ценным. Куда как интимнее и глубже, чем полет с обнаженным ларком в одной кабине истребителя. Дыхание лейтенанта Ирсана касалось моего запястья. Ивис не делал ничего такого, но от того места, где мужские пальцы касались, расходилась волна легких мурашек до самых ключиц. К щекам прилил жар. Если с Хальгардом мне было легко общаться с первой минуты знакомства то Ирсан в повседневной жизни демонстрировал лишь скупые жесты, легкие наклоны головы, скорее намекающие, чем обозначающие полноценные кивки. Понимать его настроение и отношение к тем или иным вещам было существенно тяжелее. весь порой напоминал глыбу льда. Лишь запоздало, анализируя его реакцию на то, как Хелл в последний момент успел меня поймать с гравитрона, я осознала, что это были испуг и бешенство. Зная Сварга на тот момент лучше, уже тогда могла бы предположить, что между ними будет драка. Ивис дистанцировался. Он даже называл меня исключительно по полному имени — Кристина. Или Кадет Соколова. В отличие от всех остальных членов восьмой группы. И подчеркнуто не касался без необходимости. Будто я прокаженная. Впрочем, не только я. Все представительницы женского пола. Сейчас же, явно погрузившись в ментальный фон, и обеими руками сосредоточенно держал мою кисть. И ощущения от этого прикосновения волновали. Обычно люди пожимают ладони одной рукой, двумя очень редко, когда хотят продемонстрировать доверие. А тут он даже не пожимал, а поддерживал, тактильно сообщая. Я ни в коем случае не уроню. В голове сама собой всплыла фраза Дэнни. «Смотри на то, что он делает, а не говорит». Все, я закончил». Ивис отпустил ладонь, обозначил скупым полукивком что-то вроде «спокойной ночи» и стремительно вышел из спальни. После воздействия на загадочном бета-уровне я не почувствовала ровным счетом ничего особенного. Зевнула и привычно приготовилась ко сну, не забыв нацепить наушники. Она утро смогла процитировать всю лекцию по социологии на зубок. После этого эксперимента лейтенант Эрсан стал каждый вечер заходить в нашу с Дэнни каюту и желать спокойной ночи. Я запрещала себе думать о том, что теперь с нетерпением жду этих коротких ежедневных сеансов. Соседка дипломатично удалялась в свою спальню и никогда не задавала вопросов, что мы с ее женихом делаем перед сном. Однажды я не выдержала и спросила у Дэнни. «Почему?» «Что почему?» Сваргиня склонила голову к плечу и прищурила темно-шоколадные глаза. Почему вы помогаете мне? Я же и так поступила в Академию космофлота. Здесь есть общие занятия. Ходила бы, как все, на те же лекции. Но ну, его назначили твоим наставником. Он начал с физической подготовки, потому что это было логично. Я твоя соседка. Мне не сложно с тобой говорить на цваргском или время от времени проверить домашнее задание принялась перечислять она. Хальгард просто не переживет, если какая-то девушка уделит времени Иву больше, чем ему. Хотя Дэнни последнюю фразу сказала в едко шутливой форме, она явно преувеличила. Я не заметила между Хальгардом и Ивисом конкуренции за женское общество. Скорее уж Хел спасал Иву, когда мог себе это позволить. Но после того, как Ларк сбрил волосы, отношения между ним и Цваргинией значительно похолодели. Остальные, наверное, тоже не хотели, чтобы ты наступала на грабли и мины, на которые наступали они в свое время. Я покачала головой. Это все понятно, просто на захране образования платное. А то, сколько вы всего делаете для меня бесценно, я не понимаю, почему. Полгода назад я надеялась всего лишь на добрые приятельские отношения. А восьмая группа неожиданно инвестировала в меня все свое время. Одно дело общаться, помогать по просьбе или без зоны в сложные моменты. А другое — вот так. Они тянули меня на себе, вкладывали знания, делились общими историями и навыками. Постепенно делали своей частью. Это было сложно объяснить. Денис лукаво улыбнулась и пожала плечами. «А почему бы и нет?» Может быть, мы на самом деле эгоисты, и когда-нибудь это сыграет нам всем на руку. Занятия, полеты, аудиоучёбы, непрерывная практика ещё одного языка, тренировки, ночные лекции — всё это было непривычно и во много раз быстрее, чем моя прежняя жизнь на захране. Но в какой-то момент я на неё перестроилась, как на новые рельсы. Мне так понравился новый темп, что я даже не заметила, как пролетел целый год и пришла пора сдавать экзамены. Ребята исчезли почти на три недели, так как на девятом курсе они сдавали собственные предметы, а я с внезапной легкостью сдала свои. Не нервничая, не переживая об оценках и стипендии практически без подготовки. После того, как Ивис требовал бежать по дорожке и одновременно рассказывать на цваркском, как прошел день, отвечать экзаменатору в спокойной обстановке на вопросы о драгоценных горах и розовых озерах, казалось чем-то вроде заранее заученного стишка на детский утренник. Обосновать решение в задаче по экономике после яростных дебатов с Элвином — почти что поболтать на свободную тему. Сдать тестовый полет на симуляторе после многочисленных выходов в космос с Хеллом или Ивом я и вовсе могла с закрытыми глазами. За год ребята натаскали меня так, что планка сдачи нормативов для первокурсников осталась далеко позади. Пожалуй, единственное, чего я не нагнала и не смогла вытянуть — это физкультура. Но и тут док Адам Бланк написал официальное заключение о состоянии здоровья и о травмах в начале года и попросил индивидуально снизить проходной порог.